Глава 26. В обличии духа передо мной стоял Цильман. Тот самый Цильман, который был моим одногруппником-метаморфом. По моей коже прошел мороз, а вдоль позвоночника дрожь. Я не он, произнес вдруг юноша, и свет за ним перестал так ярко сиять. Этот сон мало походил на сон, скорее уж на видение, которое было рассчитано на меня. Это сон, просто необычный. Я его сам на тебя навел, хотел познакомиться поближе. Снова сказал он, и я сделала шаг назад, испугавшись. Он увидел мой страх и поднял руки ладонями ко мне вверх. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ты новая хозяйка». Я нахмурилась и обхватила себя руками за талию. Хоть и чувствовала себя слегка неуютно, но опасности при этом от него не исходило. Только любопытство и неподдельный интерес. Ты похож на одного моего знакомого. Просто одно лицо. Я продолжала рассматривать его, пытаясь выявить хоть каплю различий между ним и Цильманом, но их не было. Он мой потомок. Так что ничего удивительного. Гены – странная штука. Потомок? Да. Наш род издревле служил солнечным метаморфом. И даже после смерти некоторые из нас – становились хранителями королевской земли. Такая вот жизнь после смерти. Воцарилась тишина. Мы смотрели друг другу в глаза, а затем он махнул рукой в сторону, намекая мне пройтись. «Идем, я покажу тебе твои владения». «Мы здесь ненадолго», ответила я и покачала головой. «Поверь, оказавшись здесь, ты больше никогда не захочешь уйти. Твое присутствие пробудило землю». И чем дольше ты будешь тут отсутствовать, тем сильнее будет твоя тяга вернуться. Мы пошли по тропе, направляясь к выходу из сада. Но вид у него был совершенно не тот, что в реальности. Все вокруг утопало в зелени, а на деревьях росли наливные красные яблочки, которые так и хотелось сорвать. Когда мы вышли во двор, от былой разрухи, которая застала нас по приезде, ничего не осталось. По периметру двора тянулась высокая каменная стена, увитая густыми лозами плюща и диких роз. А у самого подножия стены, в тени старых дубов и лип, были разбросаны аккуратные клумбы. Вместо покрытого мхом фонтана моему взору предстал, будто только отстроенный, с кристально чистой журчащей водой. Даже дорожка, по которой мы шли, была из светлого камня, без трещин и сколов, между которыми пробивалась бы трава. Так здесь было всегда. До того, как твой род ушел с этих земель, прельщенные обещаниями чужого государства. Я уже не помню, когда в прошлый раз видел кого-то из солнечных. Много столетий прошло с тех пор, и я впал в спячку. Так ты пробудился совсем недавно? Когда родился твой сын Мир. Его ответ меня удивил. Но почему? Мы остановились у того самого домика, в котором мы расположились с Арданом. И даже он выглядел новеньким. Даже срубы приятно пахли деревом. Он метаморф с ярко выраженными способностями солнечников. Спокойно ответил юноша. А я вдруг осознала, что даже не знаю его имени. «Эррис меня зовут. Эррис». «Ты читаешь мои мысли?» Я сделала шаг назад и прищурилась. Сам факт того, что кто-то копался в моей голове, настораживал. Одно дело когда мне приходилось быть под следствием и проходить проверку у менталистов. И совсем другое, когда это делают без моего на то согласия, еще и без приборов. И я не могу этого никак предотвратить. Я улавливаю твои эмоции. Мой род, испокон веков, как я уже говорил, служил королевскому роду. Так что я даже с полуслова могу понять, что ты хочешь мне сказать. Для этого мы и были рождены» чтобы хранить рот солнечников». «Хорошо хранили», – усмехнулась я и не стала договаривать. Он и без меня наверняка в курсе, что их больше не осталось. Эррис после моих слов помрачнел и опустил взгляд, словно ему было больно даже слышать об этом, не то что говорить. Я ожидала, что он не станет развивать эту тему, но он, на удивление, продолжил начатое мной. «Я могу защитить рот только здесь», на этой земле. «Те, кто хранили род варьяле, произнес он, и я слышала в его голосе горечь. Ему не было нужды говорить, что случилось, и я коснулась его руки. «Почему ты пробудился, когда родился мир?» Несмотря на то, что я видела его в первый раз, он вызывал у меня доверие, но я никак не могла отключить в себе логику. «Он первый солнечник, родившийся в Гаррани. Ты же родилась в Арияле». «Откуда и происходила родом твоя мать? В свое время, когда все солнечники покинули эту землю, я практически сразу впал в спячку. И постепенно эта земля стала приходить в упадок. Но теперь Эррис посмотрел на меня предвкушающе, и его взгляд ясно говорил о том, что у него на меня большие планы. А затем он вдруг коснулся моих волос и нахмурился». Не успела я и слова вставить после его пояснений. Сегодня ночью снова спустись в оазис. Метка, которой скрыли твои силы, тянет из тебя жилы и может лишить тебя сил. Нужно избавиться от нее как можно быстрее. Амир, ему ты можешь помочь? Услышав мой вопрос, Эррис помрачнел. К сожалению, помочь ему может только его отец. Он явно хотел что-то еще добавить, но в этот момент. Воздух вокруг сгустился от напряжения, а небо заволокло тучами. Вокруг поднялся ветер. С земли вверх взметнулась пыль, а я вдруг ощутила знакомую энергию. Он не должен здесь находиться. Вдруг напрягся Эррис и стал озираться по сторонам. «Тебе пора просыпаться, Дарина. Дракон не должен проникнуть сюда». Эррис коснулся указательным пальцем моего лба и перед моими глазами резко потемнело. А после я очнулась в постели, не сразу осознавая, что надо мной склонялся Арден. «Где ты сейчас была?» Вопрос Ардена застал меня с просонья врасплох. Хоть я ожидала и знала, что он почувствовал, что я находилась вместе, принадлежащим духу этой земли, все равно была не готова к допросу с его стороны. Пару раз моргнула прогоняя с лица сонливость, и подбирала в это время ответ. И не нашла ничего лучше, чем просто ответить вопросом на вопрос. «О чем ты? Я спала, Арден. Лучшее решение в этой ситуации – это включить дурочку, делая вид, что не понимаю, о чем он говорит». «Не знаю, научилась ли я нормально врать?» Или после сна у меня было такое заторможенное выражение лица, что это убедило его, и он перестал надо мной нависать и откатился чуть дальше, давая мне больше пространства. «Ты чуть не переполошил ребенка своим рыком!» Недовольно сказала я, заметив, что сбоку закрехтел мир, явно ощутив неладное. К счастью, он не проснулся и вскоре успокоился. Он крепко спит, тем более меня угрозой не считает. «Будь тут посторонний, мог и проснуться», – подметил Арден, считая себя правым, судя по голосу. И я поджала губы, впрочем, не став с ним пререкаться. Я прикрыла глаза и легла на бок, лицом к сыну и затылком к Ардену. «Мне не нравилось, что нам приходилось делить одно ложе на троих. Но ночью здесь похолодало, так что я не стала его прогонять. Боялась, что одеяло могут не спасти нас». И тогда тепло дракона тут не помешает. Вот только было и еще кое-что. Я чего-то сомневалась, что ему понравилось мое недовольство. И что он вообще согласился бы спать в другом месте. С тех пор, как мы покинули столицу, он все время находился на стороже. И явно чувствовал за нас ответственность. «Еще ночь. Я спать», — сказала я, чувствуя на себе его взгляд. «Не знаю». Поверил ли он мне или подозревает, что я скрываю от него что-то, и от этого мне было неуютно. К счастью, вскоре он лег на спину, прекратив сверлить меня своими глазами, и я смогла снова уснуть. На этот раз никаких видений не было. Я спала, как убитая, до самого обеда, а когда проснулась, Арда рядом не было. Солнце было в зените, а мир открыл глаза вместе со мной требовательно голося на всю округу, намекая тем самым, что голоден. Покормив сына, я позавтракала, но Арден так и не вернулся в дом. Так что вскоре я вышла на разведку, уверенная в том, что пределов поместья он не покидал. Отчего-то мне казалось, что из-за ночного происшествия он насторожен и не уйдет, оставив тут нас одних. Я вообще удивлена, что мы до сих пор не покинули пределов замка. Вот только нам некуда было идти. Арден был прав, посчитав, что тут нас никто не станет искать. Место уже давно заброшенное и гиблое. Населения практически нет. И ловить тут нечего. Так что выбор места, где мы сможем переждать бурю, выбранным был правильно. А в моем случае еще и удачно. Судьба ли это или случайность? не узнать. Мир крепко уснул, так что его с собой брать я не стала. Была уверена, что его никто не тронет, и он под защитой Эрриса, хранителя нашего замка испокон веков. Чем дольше мы находились в пределах поместья, тем сильнее во мне бурлила ярким пламенем интуиция. Я будто чувствовала не просто каждую травинку в округе, но и знала, где есть жизнь, а где ее нет. Вот и в этот раз – Чутье повело меня в сторону второго этажа, где явно обосновался зачем-то Арден. Я застал его в одной из комнат со стеллажами, которая раньше явно была чьим-то кабинетом. Он рассматривал какие-то бумаги на столе и опирался о него ладонями. Как только я переступила через порог, Арден медленно поднял голову и даже не удивился моему появлению. «Ты довольно быстро меня нашла. Даже не колебалась, куда идти». Его голос до сих пор был полон подозрений, а сам он наглядывал меня с таким видом, словно видел меня впервые. Его настороженность меня напрягала, но и сделать с этим я ничего не могла. Я ориентировалась на шум, ответила я быстро, желая хоть как-то отвести от себя подозрения. Мне не нравилось то внимание, которое он в последнее время мне уделял, так как ответов ему давать я не собиралась». Он несколько секунд буравил меня взглядом, а затем опустил глаза на карту, которую издали я приняла за обычные документы. «Тебе не кажется, что в доме нет пыли, а мебель выглядит как новая?» «Что?» – я удивилась его вопросу и оглянулась по сторонам. «Конечно, вчера, когда я поднималась по лестнице вверх из подвальных помещений...» Я обратила внимание на то, что стены вокруг будто засияли от чистоты. Но наверху меня ждал беспокойный Арден. Поэтому подумать об увиденном у меня просто-напросто не было времени. А сейчас я осматривалась вокруг и подметила то, что уже успел заметить и сам Арден. Больше не было ни паутин по углам, ни многолетней пыли на полу, ни трещин на стенах или мебели. Но в отличие от Ардена, я точно знала, что способствовало подобным изменениям. Это был Эррис, хранитель замка и всей округи. Это живой замок, но дух мне не являлся, — снова произнес Арден. А я прикусила щеку, надеясь, что он не станет учинять мне допрос. В общем, без меня по замку не ходи. Надеюсь, мы тут пробудем недолго и вскоре уедем. Эррису явно не понравились его слова, так как стеллаж, стоявший за Арденом, вдруг накренился и стал со скрипом заваливаться вперед. Реакция дракона была более резвая, так что шкаф упал на пол, никого не задев и не ранив, а я едва не застонала. С одной стороны, злилась на Эрриса, что так глупо себя выдает, с другой же, переживала из-за своей первой реакции. Я даже не поняла, как вдруг дернулась вперед, собираясь оттащить Ордена от возможной угрозы. В последнее время даже я сама вела себя прометчиво и чувствовала недопустимые эмоции.